бренность всего сущего. В тот вечер, поднимаясь по лестнице, Элиза сдалась на полпути и будто кошка распласталась по ступенькам, прижавшись щекой к влажной жёсткой деревянной поверхности. Она не представляла, сколько пролежала там. Ночь успела вступить в свои права, а вода неохотно утечь через распахнутую входную дверь. Размазав грязь и расплескав небольшие лужицы по кафельному полу, лежать на лестнице было приятно, даже на такой узкой и жёсткой. Это успокаивало. Элиза ещё ни разу здесь не лежала, никогда не обнимала ступени своего дома. Но сейчас этот жест показался ей очень важным. Внучатые часы внизу напитались стоячей водой, будто были сбиты не из дерева, а А из-за каменевшей без влаги рыхлой почвы глянцевая поверхность помутнела, корпус выглядел размякшим и уязвимым, словно едва начавшая затягиваться рана. Цветастая стая нарисованных птиц всё ещё гнездилась на циферблате. Элиза гадала, как скоро они потускнеют и растрескаются под натиском искорёженного водой деревянного остова часов. Елиза всё же нашла в себе силы добраться до родительской кровати. Она проспала до позднего утра, дремала под льющимся в окна солнечным светом, не обращая внимания на копошившуюся на одном из садовых деревьев белку. Она то засыпала, то просыпалась, почесывая комариные укусы и стараясь отвлечься от всё чаще скручивающих живот судорог и боли в пересохшем горле. Элиза с головой зарылась под подушку. Она не торопилась вставать и заново обыскивать разрушенную кухню. Элиза еще вчера уловила, как разила из распахнутого мужчиной при обыске холодильника и спускающими в парящий жаре дух скоропортящими сопродуктами. Но когда она наконец заставила себя принять вертикальное положение и сошла вниз по лестнице, необходимость искать еду и чистую воду отпала. Кое-кто уже позаботился об этом за неё. На пороге входной двери было расстелено полотенце, на котором лежали две бутылки воды, протеиновый батончик и коробка хлопьев с корицей. Элиза уставилась на оставленный ей паёк. «Броуди», — улыбнулась она. Взяв еду, Элиза отправилась на чердак. Она смахнула с подоконника осколки стекла и позавтракала с видом на задний двор. В воображаемой миссис Лора носил изпониму, поднимая примятые стебли и помидорные побеги. Толкая перед собой тачку со сломанными ветвями, мимо неё прошествовал мистер Ник. Маршал и Эдди вдвоём тащили оставленное ураганом во дворе бревно. Чуть поодаль работали её собственные мама и папа. Остаток утра Элиза кружила по дому, оценивая масштабы повреждений. Она обращала внимание и на следы собственного присутствия: смятые простыни, сушившиеся на крыше джинсы, стопки книг, которые она перенесла из библиотеки на второй этаж в надежде уберечь от сырости и плесени. Элиза осознала, что с распахнутыми Настиш окнами дом кажется куда меньше. Ветерок продувал его насквозь, будто здание и вовсе не стояло на его пути. В дом просачивались невесомые призраки. парили по комнатам и уползали обратно в испещрённые морщинами веток неба за окном. Один-всеотец подошёл к Элизе и опустился перед ней на одно колено. Он приблизил своё лицо к её и напомнил, что где-то там, за этими стенами, были похоронены её родители. Они лежали в земле бок о бок, а в их блестящих белых глазах каждую ночь отражались созвездия. И если вдуматься, сказал он, никто не исчезает бесследно. Они всё ещё здесь, под нами. Совсем скоро половицы вздыбится, краска начнёт отслаиваться от стен, а их внутренности зацветут чёрными плесневыми пятнами. Элиза справилась бы, стоило только захотеть. Просто следующий уровень сложный, но проходимый. Прятаться в больном В быстро затухающем доме Элиза достигла небывалого мастерства в этой игре и была уверена, что сможет, если решит избрать этот путь. Вода почти полностью ушла со двора. Разложенные на крыше джинсы пропали. Кровать была застелена один в один, как её оставили Мейсены, прежде чем схватить вещи в охапку и прыгнуть в машину. Окна, распахнутые с наступившего вслед за ураганом утром, были закрыты. Спасённые ей библиотечные книги перекочевали на не до конца просохший журнальный столик на первом этаже. В тот день Элиза покинула свой дом. Она вышла на улицу, босиком ступая по всё ещё влажной и тёплой, примятой ураганом траве между разбросанными по двору ветками. Цветы, посаженные миссис Лорой, вдоль подъездной дорожки понурились и пожухли, но выжили. Элиза коснулась цветка львиного зева, поиграла с его фиолетовым язычком, то раскрывая, то смыкая окружающие его лепестки. Пахло доцветающей магнолией. Тёплые лучи солнца ласково оглаживали шею и руки девочки. Элиза обогнула его захлебнувшийся грузовик, так и оставшийся на дороге, и стала взбираться по крутому склону дамбы. К тому времени, когда она вскарабкалась на вершину, Мышцы её ног горели огнём. Грязно-коричневые воды огромной реки лоснились, как начищенный лошадиный круп. Из-за громоздящейся напротив параллельной дамбы на неё опасливо издалека косились крыши чужих домов. Елиза шла по дамбовому хребту, разбрызгивая проколённый солнцем гравий, и то и дело ногами сгоняла упорно липнущих к огалённым икрам комаров. Она брела вдоль реки до тех пор, пока не обнаружила поросшую деревьями дорогу, по которой, насколько она знала, Броуди иногда ходил к ней. Обнаружив её, она сбежала вниз по дамбе, наслаждаясь скоростью, которой её наделяла гравитация. Она перешла через канаву и тротуар и вывернула на грязную дорогу. По ней шагать приходилось осторожнее. Элиза огибала глубокие по щиколотку выбоины, Перепрыгивала через валявшиеся ветви, подныривала под преграждавшие путь массивные стволы. Грязь забивалась ей между пальцами ног. Вокруг жужжав навали стрикозы. Посреди вороха облаков налетым абрикосом весело солнце. Растущие по обе стороны аллеи деревья смыкались над ней живым коридором. Девочка из стен оставила свой дом, чтобы поблагодарить друга за заботу. Если потом она и собиралась отправиться назад, то должна быть передумала. Больше Элиза не возвращалась.